Я ищу сокровище Лейнана, глаз моря. Голос ее едва пробивался сквозь шум, царивший в огромном подземном зале. Мы уже знаем это от наших вестников, высокородные земли. На этот раз она смогла разобрать, кто именно говорит. Он был еще ниже, чем остальные, едва ей по грудь. И его лицо, в отличие от остальных, белое, казалось особенно недобрым. Того, что ты ищешь, у нас нет. Говорят, однако, что когда-то давно оно у вас было. Многое говорится наверху, где жмурится солнце. И слова уносятся ветрами туда, куда ветры дуют. Я не спрашиваю, как пропало ожерелье у нас и как оно вернулось к вам. Все это было слишком давно. Старые обиды забылись. Я хочу только отыскать его. Больше мне ничего не нужно. У вас его нет. Но, может быть, вы знаете, где оно теперь? Оно не здесь. Значит, оно в другом месте. Оно там, куда тебе не добраться. Никогда. Если только мы не захотим помочь тебе. Так помогите мне. Я прошу об этом, как ваши гости. Говорится, Ангия берут, фия отдают, гдема отдают и берут. Если мы выполним твою просьбу, что ты нам дашь взамен? Свою благодарность, властитель ночи? Высокая, лучезарная. Она стояла среди них и улыбалась. Они смотрели на нее, и в их взглядах были хмурое изумление, невольная зависть, какая-то тоска. «Женщина Ангья, ты просишь от нас великой милости. Тебе не понять даже, как она велика. Ты принадлежишь к народу, который не хочет понимать, Которые умеют только носиться в ветре на летающих зверях, выращивать урожаи, драться на мечах и шуметь. Но кто делает для вас мечи из блестящей стали? Мы, Гдема. Ваши властители приходят к нам и к нашим сородичам, покупают мечи и уходят, ни на что не глядя, ничего не поняв. Но сейчас к нам пришла ты. Так посмотри же вокруг себя, и ты своими глазами увидишь некоторые из огромного множества наших диковин. Огни, что никогда не гаснут, повозку, которая едет сама собой, машины, которые шьют одежду, готовят пищу, очищают воздух и верно служат нам во всех делах. Знай, чудеса эти превыше твоего понимания. И знай также, те, кого вы, Ангья, зовете повелителями звезд, наши друзья. Вместе с ними мы приходили в Халлан, в Рёхан, в Хул Орен, во все ваши замки и помогали им разговаривать с вами. Вы гордые Ангья, платите дань повелителям звезд, а мы с ними на равных друзья. Мы Оказываем услуги им, а они нам. Так много ли значит для нас твоя благодарность? Тебе отвечать на этот вопрос не мне. Я свой вопрос задала, и теперь жду на него ответа. Властитель. Темиры начали совещаться то вслух, то безмолвно. Поглядят на нее и отведут взгляд. Побормочут? и замолкнут. Вокруг них стала расти толпа, медленно, молча, и, наконец, земли окружила море голов со свалявшимися черными волосами, и, если не считать небольшого пространства возле нее, пола в огромном гудящем зале уже не было видно. Ее крылатый конь сдерживал раздражение и страх слишком долго, и теперь то и дело вздрагивал, широко раскрытые глаза побледнели, как бывает у крылатых коней, когда им приходится летать ночью. Она стала гладить его теплую мохнатую голову, приговаривая шепотом «Успокойся, мой храбрый, мой умный властитель ветров».